Все четыре пули попали в цель. Но горячка не упала, истекая кровью, а осталось стоять на месте. И только свет проникал сквозь пулевые дырки в её одежде. Рухнула последняя надежда Карабаса на то, что Владислав снова пригласил артистов и загримировал их в столь экстравагантный наряд. «Пусть, пусть я не обладаю такой косой, но способен быстренько проделать аккуратные дырочки в головах пленников». «Не подходи ко мне костлявая иначе баш на баш вместо ответа горячко взмахнула косой пистолет оказался отрезанным по самые пальцы карабаса и тот вздрогнул от неожиданности ты полегче с резалкой не то пустые глазницы горячки сверкнули огнем карабас икнул и пошел на попятную не то мне руку отрежешь «А что? Мне нравится твоя идея!» Еще один взмах косы и насмерть перепуганный карабас лихо перекувыркнулся назад и спрятался за спинку дивана. Коса разрубила диван на две ровные половинки. Бандиты тем временем попытались прикрыться пленниками. Двоим это удалось, третий отскочил к дальней стенке и бочком-бочком направился в сторону выхода из квартиры. Липсик деловито подхватил бейсбольную биту и направился к Карабасу. Ва, Пр прощаю тебе долг и, и все твои обиды, если расскажешь, как взял смерть союзника а? Идет? Ну уж нет. Теперь ты просто обязан нагрести по самой неболосье. Готовься. К, к, к, к чему? Липсик примерился и со всей силы ударил Карабаса пониже спины. Ай! Ай! Ух! Карабас подскочил, и в тот же миг коса горячки срезала волосы на его макушке. ой Карабас снова присел и лихорадочно осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, что именно его огрело. Бандиты наконец-то сообразили достать пистолеты и направить их на пленников. «Вы желаете окончить жизнь на манер персонажей фильма «Пила»? Я это вам устрою. А теперь внимание!» «Положите пистолеты на пол, иначе смерть заберет вас с собой». «Слышь ты, пусть она тебя забирает». Укушенный Наташей бандит быстро направил пистолет на Владислава. Владислав почувствовал, как его пронзают острые горячие иголки, а силы быстро испаряются. Ноги подкосились, Владислав упал на пол. Наташа ловко подскочила вместе со стулом и впилась зубами в руку бандита. Тот отшвырнул девушку, но в следующий миг получил удар в пах от Максима и согнулся пополам. Максим ударил его коленом по лицу, бандит упал на пол с разбитым носом. Остальные бандиты не вмешивались, в основном из-за горячки и ее острой косы. Липсик со всего размаха стукнул Карабаса по тому же месту, бросил биту и подскочил ко Владиславу. Тот лежал в увеличивающейся луже крови и тяжело дышал. Влад, Влад, только не вздумай отбрасывать копыта, понял? Охренеть вообще, только я нашел работу, как начальство решает дать дубы и делает вид, что так и было. Липсик торопливо набирал на мобильнике телефон скорой помощи. Владислав едва заметно кивнул и закрыл глаза. Ой, дилетанты. Неразумные дилетанты. Что я могу еще сказать? Полковник милиции Анатолий алёшин пристально посмотрел на Макара, Геннадия, Наташу и Максима. Они сидели на стульях с противоположного края стола в кабинете полковника. Дело о похищении Наташи и Максима оказалось крайне странным, и все благодаря общим недоговоркам, как освобожденных пленников, так и двух оставшихся в живых бандитов. Вызванные Липсиком скорая помощь и полиция прибыли минут через пятнадцать, и глазам прибывших предстало самое странное зрелище из всех, которое им приходилось видеть. Куски мебели, разрезанные невероятно острым резаком, найти который никто не мог. Три испепеленных бандита, один человек с огнестрельными ранами и электрическими ожогами в районе грудной клетки, стойкий запах озона и странная намагниченность, от которой волосы становились дыбом и стреляли крошечными молниями, и пленники с остатками скотча на одежде непреодолимое желание живых бандитов сдаться во что бы то ни стало и их же согласие написать полный отчет о проделанных за прошедшие годы преступлениях. В кино у дилетантов все получается. А ты поменьше смотрителя сериалы парень. В кино при желании табуретки имеют черный пояс по карате. В нормальной жизни так не бывает. И дилетанты в реальности чаще всего умирают вторыми. А первыми кто? Пострадавшие от рук бандитов. Дилетанты берут решение проблемы в свои руки и гибнут по собственной глупости. Профессионалам вроде меня достается гора трупов, головная боль и мизерная зарплата. Вот скажите мне, ну зачем вы полезли в это дело? Они обратились к нам. Ага, -а, -а. а бандиты сказали нам, что они с вами заодно, то есть вы с ними заодно. И обращаться к вам за помощью Это то же самое, что подписать похищенным смертный приговор Смертный приговор все же был вынесен А фамилии ваш бандит не называл? Он не мелочился Сразу вписал в круг коллег высшие чины полиции И рассказал немного интересного о том, как вы проворачиваете дела А вы сами спросите, он расскажет К сожалению, он не может А вы его разговорите, вы же умеете. Эх, это бесполезно, трупы всегда молчат. Ой. А по поводу своих коллег точно могу сказать, они не пойдут на сделки с криминалом. Им, как сейчас не модно говорить, за державу обидно. Но хватит о лирике. У меня вот к вам один вопрос. Кто исполосовал квартиру, и превратил большую часть бандитов в угольки. Макар и Геннадий отрицательно кивнули головой. Мы не видели. А вы? Я понимаю, что стресс, всё такое, но... Но, может быть, вы всё-таки расскажете, что ж там произошло? А разве бандиты этого не сделали? Они договаривают Только не пойму, почему. Они дали немало показаний, а тут Тут словно боятся чего-то, ощущение, что им противостоял настоящий маньяк, по сравнению с которым они жалкие любители. В чём-то они правы. Вы видели убийцу? Можно я не стану отвечать на этот вопрос? Нет, ваша помощь в расследовании преступления крайне нам поможет. К сожалению, не поможет. Почему? Давайте не для протокола. Хорошо, давайте так. Мне важно знать, кто это сделал. А уж отыскать его я могу и без преданий делу огласки. Понимаете, Анатолий Борисович, там присутствовало существо, которое невозможно привлечь к уголовной ответственности. При всем желании. Поэтому о ней никто и не упоминал. Вы... Серьезно? Да. Э -э, бандитам провести пожизненное заключение в больнице для сумасшедших лучше, чем в колонии строгого режима. Но врачи не избавят их от кошмаров. Поэтому бандиты выбрали тюрьму. Это существо не даст им покоя в больнице, вот. Так, я ровным счетом ничего не понял. Какое существо? лириум трэменс. Иностранка? Не, погодите, это маньячка Женщина? Ну, в общем-то, да Но не только Так, пожалуйста, не говорите загадками Я могу ее пригласить в кабинет Полковник вытаращил на Макара глаза Так вы в курсе, где она находится? И до сих пор молчали Немедленно называйте адрес, мы вышлем группу захвата Это бесполезно Но почему бесполезно? Нет таких сил, которые вы могли остановить Делириум Тременс. У нас хватит сил на всех. Хорошо, тогда я вызову её в этот кабинет, а там решайте по обстановке. Вызывайте. Момент. Есть контакт. Даже очень близкий контакт. Это что ещё звучит у меня над духом? Полковник огляделся в поисках источника звука и даже провел рукой над головой, но ничего не обнаружил. Присутствующие с огромным трудом пытались скрыть улыбки. Откуда идет этот звук? Что это звучит? Липсик, как тебе не стыдно сидеть на шее у полковника? Что ты делаешь? Изучаешь секретные документы на столе? Зря время не теряет. Это шутка такая. Да погоди, Липсик, я сейчас громкую связь включу. о а тут еще и список покупок в магазине. Так, килограмм колбасы, десяток сейс. Полковник резко схватил со стола одну бумажку и убрал ее в карман. Вы установили здесь видеокамеру? Нет, это Липсик, которого вы имеете честь слушать, черт. Один из тех, которые мерещатся пьяным алкоголика мы стучат по голове выпившим людям чтобы у них болели головы черт самый настоящий ага. вот так значит То есть именно поэтому бандиты не написали о виновнике разгрома квартиры ни слова а Наталья упоминала психиатрическую больницу Я правильно понимаю абсолютно. Но это еще не все. липсика где сейчас горячка? Ты здесь. Хихитит рядом со мной. Попроси ее проявиться. Между прочим, она вас сама отлично слышит. Готовьтесь к встрече. А мне пора. До скорого. Не пропадай надолго. Ну, ждем. А, -а, -а как оно? Э -э -э -э -э <smell noise> появится. Внезапно. Вы только сильно не пугайтесь. Я появляюсь! Полковник почувствовал, как по его спине поползли мурашки. Секундой позже делириум тременс появилась во всей красе. Новый стильный костюм взамен простреленного. Незабываемо улыбчивый череп со сверкающими глазницами и традиционная никелированная коса. У полковника отвисла челюсть. Позвольте представить делириум тременс – В простонародье известно, как «белая горячка». «Белая горячка... Но почему она выглядит, как смерть скосует? С каких пор?» «Прикольно же! Но если хотите, я могу показаться в том виде, в каком меня запомнили бандиты!» Наташа побледнела и начала сползать на пол. Максим закрыл глаза. В следующую секунду кабинет погрузился в грозовой полумрак. Светлые стены поменяли цвет на фиолетовый, а вместо скелета в балахоне перед полковником появилось нечто черное, расплывчатое по краям, со страшной физиономией, истекающими по телу молниями. Горячка раскинула по сторонам двадцатью гибкими щупальцами, и молнии ударили по стенам, полу и потолку. Волосы всех присутствующих стали дыбом и заискрелись. Горячка вернула привычный облик смерти. «Вот так я и выглядела!» Полковник пригладил вставшие дыбом волосы и вздрогнул, когда его несколько раз подряд ударило током. «Да внушает». На посветлевших стенах и потолке остались следы ударов молний, а паркет частично обуглился. В кабинет ввалились привлеченные грохотом коллеги с пистолетами в руках. Увидев горячку, милицейские чины замедлили скорость и плавно перешли на задний ход. Ядритен ведь и Извините за беспокойство. Да нет, не все в порядке, не переживайте. Ну, как скажешь. А что за фразу он произнес в самом начале? Я ничего не понял. Непереводимая игра слов. Да забудь. М да, даже не знаю, что сказать. Горячку на самом деле к делу не пришьешь. И человеческий суд над ней не властен. Да. Задали вы мне задачку. Мы тоже были в ауте, когда впервые ее увидели. Но как вам это удалось? Черти с мобильниками. Смерть горячка. Как вы вышли с ними на контакт? Это все, Владислав. С него все и началось. И на нем все закончится, как я думаю. Почему? Я пытался повторить его опыт, но получил сильную головную боль и никаких чертей. А он куда более удачно хряснулся о тумбочку. Спасибо горячке, что она его током шибанула и сердце заработало. Верно. Если бы не она, стояли бы мы сейчас на кладбище у могилы и проливали бы слезы сожаления. Да. Впервые в жизни слышу дикую ахинею. И при этом верю каждому слову. Даже не знаю, как теперь поступить с вашим делом. Так, бандитов мы, конечно, посадим пожизненно. Но дело не закроют, пока не обнаружат виновника убийства трех человек. Полагаю, что друзья бандитов решат докопаться до истины. И вряд ли остановятся, пока не найдут ответы. Точнее, пока не столкнутся с горячкой. Мы за ней, как за каменной стеной. Ну, дай бог, дай бог. Ну, что ж, больше к вам вопросов нет. Отдыхайте, восстанавливайте силы. Возможно, я вызову кого-нибудь из вас, если у следствия появятся вопросы. Но это вряд ли. Ну, тогда пойдем проведать папу. Поддерживаю. Я воздержусь. Не стоит Владиславу лишний раз переживать. Поправиться – А я и появлюсь А сейчас с него и липсика хватит Возьмите мою визитку Если что, звоните И оставьте ваш телефон для контакта Вдруг понадобится Это по работе Или для лечения головной боли Я наперед не загадываю Что ж Не смею вас больше задерживать До свидания До свидания Удачи Передавайте привет командиру «Надеюсь, полковник, ты не станешь моим подопечным?» Не теперь точно нет. А я, в свою очередь, надеюсь, что ты больше не станешь фигурировать в криминальных сводках». «Только в психиатрических?» «Сойдет». Горячка махнула полковнику рукой и медленно, словно чеширский кот, растаяла в воздухе. Последним исчез оскал черепа, и полковник выдохнул с явным облегчением – При виде горячки у него по спине словно льдом провели. Посочувствовав Владиславу, который постоянно видит чужие галлюцинации, полковник закрыл папку с документами и убрал ее в стол. Ну, надеюсь, здесь больше никого невидимого не осталось? Вот так поверишь в невидимок и станешь параноиком в два счета.